Глава 35. Дейзи и Фиона не могли пойти вместе с Адрианом в комнату для допросов, поэтому они терпеливо ждали в вестибюле отделения полиции. После того, как инспектора Финчер и сержанта Томаса уведомили о том, что парень с татуировкой на шее явился в участок, они мгновенно появились внизу и не продемонстрировали никаких эмоций, когда уводили его через защитную дверь. Неужели двое детективов чувствовали себя по-дурацки, потому что они смогли найти больше всего интересовавшего их подозреваемого? А две сыщицы на пенсии из благотворительного магазинчика смогли? Возможно. Но Фиона надеялась и молилась, чтобы это не обернулось против Адриана. Она была уверена, что детективы поведут себя профессионально и, выслушав рассказ парня, поймут, что он ничего не сделал. Просто оказался не в том месте и не в то время». Через некоторое время Фиона забеспокоилась, нервно потирая руки и гадая, поступила ли она правильно. Она была уверена, что да, но больше всего ее волновал результат допроса. Посчитают ли детективы Адриана невиновным? Как они с Дейзи, Или это отличная возможность для них подогнать Адриана под их версию? На них наверняка давят, требуя кого-то арестовать. Нисколько не помогало то, что Рэдбулл скулил все время, пока они ждали из-за отсутствия хозяина. Саймон Лебон решил продемонстрировать солидарность с новым четырехлапым другом и тоже начал поскуливать. Похоже, сидевшего за столом дежурного не волновало это стереопоскуливание и вообще то, что в вестибюле находятся две собаки, поэтому Фиона решила, что все нормально. Наверняка дежурный видел здесь и кое-что похуже, чем брошенные собаки. Фиона и Дези использовали все известные ему уловки, чтобы успокоить песиков. Чесали под подбородком, нежно водили рукой вокруг шеи, массировали ушки. В конце концов, лучшим отвлекающим маневром стал контейнер Фионы со вкусняшками, еще раз доказав собачьи приоритеты. Еда важнее хозяина. Примерно через полчаса Адриан появился из двери, за которую его уводили хмурые детективы с сияющим лицом. Его отпустили, не предъявив обвинений. Облегчение — великолепное тонизирующее средство. И Адриан преобразился в другого человека. Он съел и широко улыбался, а весь страх и стресс, которые на него давили, растаяли. У него поднялось настроение, глаза горели. Стоило Редбулу увидеть хозяина, как он бросился к нему и вскочил на задние лапы, а хвост ходил худуном, Адриан наклонился, чтобы его обнять, его лицо тут же стало мокрым от собачьих слюней. К нему присоединился Саймон Лебон, не желая отставать. «Что они сказали?» — спросила Дейзи. «О, Боже, они задали тысячу вопросов. Я так нервничал. Но я послушался вашего совета и отвечал абсолютно честно». «Какие были вопросы?» — уточнила Фиона. «Их интересовали детали, масса деталей. Наверное, пытались сбить меня с толку». Спрашивали, спрашивали про мои перемещения по выставке, где конкретно я находился, что и когда случилось. Видимо, как вы и говорили, чтобы посмотреть, совпадает ли это со словами ветеринар. Как я догадываюсь, все совпало, потому что они перешли к вчерашнему дню, расспрашивая, где я был вчера. — Тогда убили Салли, — ахнула Дейзи. — Что ты им сказал? — спросила Феона. — Меня все время трясло, но я взял себя в руки... Я весь день находился в Чичестере. Я оказываю клининговые услуги. Работа непостоянная, но она мне подходит, потому что я могу брать с собой Red Bull и фургончики и платят наличными. Я выехал рано, ехал по трассе М-27, остановился в Роанхэмсе на заправке, в туалет и быстро выпить кофе. Детективы спрашивали обо всех деталях. Адрес дома, в котором я убирался, номерной знак моего фургона, время, когда я останавливался на заправке. В общем, крупный мужик-полицейский, постарше который, все записал и вышел из комнаты. Через полчаса вернулся и кивнул женщине-полицейской. Затем она сказала, что я свободен и могу идти. Выпустили, не предъявив обвинений. «Думаю, он выходил, чтобы проверить твой рассказ с помощью системы АРНЗ», высказало предположение Фиона. «Что такое АРНЗ?» — спросил Адриан. Система автоматического распознавания номерных знаков. На автострадах и на многих основных улицах установлены специальные камеры, которые считывают номерные знаки проезжающих машин. Если твой фургончик ехал по автостраде, то камеры АРНЗ его записали. Полиция может точно определить, где он находился в интересующий их день, чтобы подтвердить твои слова. Они также могли получить доступ к записям с камер видеонаблюдения на автозаправочной станции, где ты пил кофе. Если все это произошло в то время, когда умерла Салли, то ты никак не можешь быть ее убийцей. — Твоя работа по уборке домов дала тебе железное алиби, — улыбнулась Дейзи. Адриан надул щеки. — Вот, я теперь больше не стану жаловаться на работу. — Мне повезло. Правда, копы не хотят, чтобы я уезжал из города, на тот случай, если у них появятся ко мне еще какие-то вопросы. Но ну, если не считать этого, все хорошо. — Я свободен! — Адриан не смог удержаться и крепко обнял обеих дам. — Спасибо вам большое. Я у вас в долгу. Если вам что-то потребуется, обращайтесь. Может, с кем-то разобраться. Я помогу. Фиона нервно улыбнулась ему. — Мы рады, что помогли тебе, Адриан. И ценим твое предложение, но я уверен, ты не захочешь впутываться в неприятности. Да, да, конечно, не обращайте внимания на то, что я сказал. Я просто сильно рад. Я все дело в этом. В этот момент в вестибюле появилась фей. На ее лице читалось отчаяние. Так ей хотелось получить новости о брате. Андреан, что случилось? Все отлично, никаких обвинений. Я свободен, могу идти. Фейса дрогнулась и чуть не рухнула на пол. Придя в себя, она бросилась к брату и крепко обняла его обеими руками. — Не так крепко, сестренка! — ахнул Адриан. — Ты мне сейчас ребро сломаешь. Она ослабила объятия и смахнула слезу. — Прости, я так к тебе беспокоился. Ужасно себя чувствовала из-за всего этого. Такой виноватый. — Из-за чего ты чувствуешь себя виноватой? — удивился Адриан. — Я с тебя отвечаю. Ты мой младший братик. — Ну, все в порядке, благодаря этим дамам. Фея отпустила Адриана и повернулась к Фионе и Дейзи, чтобы пожать им руки. «Спасибо вам большое. Вы сняли груз с моих плеч. Меня очень рады. Всегда готовы помочь». Адриан проверил свой телефон. «Я проголодался. Хотя время чая прошло, предлагаю отпраздновать в пабе. Кто за?» У Дейзи загорелись глаза. «Я никогда не могу отказаться от пирога». «Я тоже», — кивнула Фиона. «Плачу я», — объявила Фейк.